Глава девятая Этери Вздрагиваю среди ночи, разбуженная всхлипыванием Дарины. Черт возьми, где я? Оглядываюсь, пытаясь разложить по полочкам события прошедшего дня. Вот он, Самойлов, высокий и одетый по-домашнему. А еще, на удивление, сдержанный. Не кричит и не угрожает. Разговаривает, просит, приглашает к столу. Даринка зарывается носом в мою шею и тихонько сопит, как крохотный котенок. Выходит, я уснула? Олев сжалился надо мной и не разбудил. Надо не забыть поблагодарить его утром. Дочка спит, а я наслаждаюсь моментом близости. Перебираю ее шелковистые волосы, глажу нежные щеки. Завтра я уеду домой в подсобку ночного клуба. Самойлов ведь может сменить милость на гнев, поддаться советам адвоката или мамы, он вправе запретить мне сюда являться, по праву которого меня лишили, признав несостоятельной матерью. С его подачей, между прочим, глаза вмиг заполняют жгучие слезы. Дариночка моя, девочка, что мне нужно сделать, чтобы видеться с тобой? Не хочу, чтобы ты меня забывала. И свою дочурку хочу найти. Ночь ворует покой, пробуждая самые болезненные чувства моей души. Боль хлещет по щекам, как кнут. Выпускает на волю обиды даже самые затаенные. Я все вспоминаю. изменчика мужа, его важную красавицу-любовницу, все-все. Даже одноклассника, ударившего меня мечом в девятом классе. Реву, как белуга от нахлынувших эмоций, позволяя себе быть слабой. Даринка шевелится во сне. Я тихонько поднимаюсь и бреду в кухню. Поплачу там. Самойлов крепко спит. У него-то все хорошо в жизни». Включаю светильник над плитой и наливаю в стакан воду из кулера. Хорошо у него дома, уютно. Я и мечтать не могу о такой кухне. Просторной, светлой стильной, напичканной модной техникой. Все у Самойлова сверкает, прямо как его зубы, даром что стоматолог. Присаживаюсь за стол, оглядывая жилище моей дочери. Я уйду в свой параллельный мир, а она останется, потому что она его по праву. А я так, кормилица и воспитательница, растившая девочку до двух лет. Слезы бегут по лицу, щекочут подбородок и шею, заползают под воротник футболки. «Что мне делать со своей жизнью? С чего начинать? Никогда еще я не чувствовала себя такой брошенной и беспомощной. Схлипываю и тотчас вздрагиваю от приближающихся шагов». Этори! вы что тут делаете?» «Наверное, хотели сбежать с моей дочерью», — хмурится лев. «В другой ситуации я сказала бы, что он симпатичный, даже очень. Высокий, темноволосый, немного взъерошенный. И в домашней футболке он совсем не кажется устрашающим». «Что вы такое говорите?» — вскидываю подбородок, И смотрю ему в глаза. Теперь он видит, что я плакала. Зачем мне делать такие глупости? Подвергать ребенка опасности и нарушать закон? Я просто... Я... Что у вас случилось? Вы... Вы так выглядите, что... Посмешищая не женщина, я помню. Стакан предательски дрожит в моих руках. «Почему все так, а? Почему моя жизнь идет под откос? Как срывающийся в пропасть паровоз!» «Послушайте». Лев присаживается возле меня на корточке. Так близко, что я мгновенно вспыхиваю. «Вы молодая, здоровая женщина». Все у вас будет хорошо. Этот ваш э, Адам поможет найти вашего ребенка и... Вы обманули меня, да? Вы же сказали, что не станете препятствовать моему общению с Дариной. Я растила ее, поймите, я... Вот почему он изменил. Резко перевожу тему я. И чего я вспомнила своего Васю. Это всю ночь. Странная, тихая, ледяная. За окном воет ветер, а дома тепло. Пахнет вареньем и ароматом геля для душа Самойлова. Ваш муж? Ох, простите меня за эти откровения. Просто я... Последнее время... Я совсем разбираюсь сама... «Плохо быть одной. У вас есть любимый человек?» «Да», — тут же отвечает Лев. «Я встречаюсь с женщиной. Она хочет подружиться с Дариной, но малышка, не поверите, она ее даже укусила сегодня». «Обалдеть», — улыбаюсь я. «Наши взгляды встречаются». Лев улыбается в ответ а неловкость между нами улетучивается. Оказывается, с ним может быть легко. «Я буду разрешать вам с ней видеться», — шепчет он. «Но вы не посмеете лезть в мою личную жизнь, ладно?» «Конечно, я и не собиралась. Мне нужно устраивать свою. Знаете, а мне ведь нравится этот мужчина» какой?» Самойлов любопытно вскидывает бровь. «Адам, Аверин, он симпатичный, умный, воспитанный. «Давайте-ка пойдем спать, Этери». Самойлов резко поднимается, нависая надо мной высоким ростом. «Я тоже обещаю не лезть в нашу жизнь. Вы можете выйти замуж, я и слова не скажу». — Ну уж нет. Мне хватило одного раза. — Не все мужчины изменяют. У вас еще будет все хорошо. — Сухарь, он и есть сухарь. Кажется, Самойлов не способен на безумство. От чего то он напоминает мне Иполита из «Иронии судьбы». Все у него по плану, скучно и пресно. Интересно, он и поцелуи планирует? И остальные вещи тоже? «Спокойной ночи», — шепчу я и семеню в спальню дочери. Не знаю почему, но мне стало легче. Самойлов ничего не говорил, но он так смотрел. С каким-то участием, что ли, или сочувствием. В его глазах не было презрения или жалости. Ложусь под бачок Дарины, накрываюсь теплым ароматным одеялом и закрываю глаза. Спи, Этери, наслаждайся. Твоя твердая горбатая кушетка в ресторане уже ждет тебя. Проваливаюсь в сон а просыпаюсь от стука дождевых капель по стеклу. Тук-тук. Так успокаивающе, монотонно и тихо. Но заснуть у меня уже не получается. Накрываю дочку одеялом и тихонько бреду в ванную. Найдется у лова полотенце и новая зубная щетка. Аккуратно распахиваю створки навесного шкафчика, обнаруживая необходимые для утреннего туалета предметы. После душа решаюсь приготовить самой лову завтрак. Я бы и обед смогла, если он попросит. Мне хочется отблагодарить мужчину за гостеприимство и ночной разговор. И я делаю то, что могу. «Отвариваю яйца, готовлю молочную кашу, жарю гренки, режу найденные в холодильнике фрукты. Я очень люблю готовить, а в такой красивой кухне это делать одно удовольствие. Стараюсь не шуметь, давая возможность хозяину дома и дочурке поспать подольше». Но в мои планы врывается кто-то другой. Тишину взрывает звонок домофона. Бегу в прихожую и снимаю трубку видеодомофона. — Кто там? — всматриваюсь в экран. — Тина! — отвечает потрясающей красоты молодая женщина.